Глава двадцатая Лассетер совершенно не помнил, как добрался до гостиницы. Его мысли были заняты Делла Торре и особенно его странным согласием видеть в посетителе журналиста. Почему священник не пожелал сразу разоблачить его? Мы могли бы ходить кругами несколько часов, подумал Лассетер, если бы я не осмелился напрямую спросить о Гримальде. После этой встречи дело приняло еще более таинственный оборот. Делла Торра с самого начала знал, кто такой Лассетер, и тем не менее согласился принять его. Почему? Вся эта шарада, казалось, не имела смысла. В конце концов, Лассетер решил, что Делла Торра согласился принять его только для того, чтобы оценить лично. И, разыгрывая эту сцену, показал свое могущество. Священник поступил как бандит, который якобы случайно сбрасывает пиджак, чтобы продемонстрировать кольт за поясом и оказать психологическое давление на противника. Так или иначе, но он явно хотел удержать Лассетера в своем обществе. И ему было наплевать, что знает или о чем догадывается гость. Последняя мысль посетила Лассетера, когда такси уже затормозило перед входом в отель. Сунув шоферу пачку лир, Лассетер бросился к вестибюлю. Служащий за стойкой поднял голову и воскликнул «Сеньор!» Лассетер, не останавливаясь, оглянулся. «В чем дело?» Клерк открыл рот, поднял руки и произнес. «Добрый день, сеньор». «Добрый день», — ответил Лассетер. «Вас не затруднит подготовить мой счет? Я скоро вернусь». «Но, сеньор...» «Да», — произнес Лассетер, нажимая кнопку вызова лифта. «Может быть...» — начал Клерк, выходя из застойки. «Вы окажете мне честь...» Он махнул рукой в сторону бара, его физиономия скривилась в заговорщицкой улыбке. «Слишком рано для меня», — покачал головой Лассетер. «Может, все же...» «Простите, но я должен бежать». Номер Лассетера располагался на третьем этаже, в самом конце коридора. Еще около лифта американец услышал звонок и понял, что надрывается телефоном в его комнате. Бэппи, подумал он и заспешил к дверям, роясь на бегу в кармане в поисках ключа белой пластиковой карточки. Он сунул карточку в щель замка и подождал, пока загорится зеленый глазок. Глазок заморгал. Телефон перестал звонить. Дверь распахнулась, а чей-то голос в номере произнес «Слушаю». «Что это?» За письменным столом перед включенным компьютером с телефонной трубкой в лапе восседал здоровенный амбал. Он был настолько большим, что не умещался в кресле. Узрев Лассетера, он глубоко вздохнул, повесил трубку, поднялся на ноги и с небрежным видом двинулся к дверям. Лассетер не знал, что сказать, поскольку перечень хороших манер подобной ситуации не предусматривал. В результате первыми словами, которые он выпалил, были «Какого дьявола вам здесь надо?» Произнеся это, он увидел, что незваный гость телосложением напоминает матрас, которому давно следовало бы побриться. — Извините! — с невеселой полуулыбкой негромко произнес амбал, поворачиваясь боком, чтобы протиснуться мимо Лассетера в дверь. Все это он проделывал спокойно и неторопливо, почти вежливо. — Подождите секунду! — произнес Лассетер, прикоснувшись к рукаву гиганта. События приняли совсем иной оборот. Кегельный шар или нечто подобное ударил в лицо Джо. Именно в лицо целиком, а не в какую-то его часть. Перед глазами, словно рой светлячков, замелькали искры. Лассетер отшатнулся и ощутил во рту вкус крови. Он поднял руки, чтобы защититься от следующего удара, но этот весьма обнадеживающий прием не помог ему уклониться от лома, ударившего его в грудь. Один удар, второй, и дальше целая серия. Теперь боль вспыхивала в разных частях тела, оголенные нервы цеплялись друг за друга, а дневной свет в комнате мерцал, как перегорающая электрическая лампа. Впрочем, нельзя было исключать, что лампа собиралась перегореть у Лассетера в голове. Затем на его шею упало нечто тяжелое и твердое, и перед носом оказались весьма дорогие на вид ботинки, один из которых скользнул назад, как будто намереваясь пробить по мечу. Лассетер видел ботинок с удивительной ясностью. Шнурки, складки на коже, швы. Внезапно послышался крик. Лассетер подумал, что кричит он сам, но, подняв глаза, увидел стоящую в дверном проеме горничную. Ее рот был широко открыт. Джо попытался что-то произнести, но ботинок, быстро изменив направление движения, врезался ему под ребра. Раздавшийся звук был похож на хруст хвороста или сухого бамбука. Горничная завопила вторично, хотя не исключено, что на этот раз заорал сам Джо. — Все-таки нет, — кричала она. В легче Джо не хватало воздуха. Он не только не мог издавать звуки, но и дышать. Казалось, атмосфера вокруг лишена кислорода, а сам он умирает от удушья. Все кончилось так же неожиданно, как и началось. Матрас удалился, а горничная бегла по коридору, визжа на самых высоких нотах. Она, наверное, спасла ему жизнь, и Лассетер знал, что ее следует поблагодарить, однако боль не располагала к вежливости. Он поднялся на ноги и побрел в ванную. Каждый вздох казался ударом ножа. Поэтому Лассетер дышал мелко и часто, прижимая ладони к раздробленным, как ему казалось, ребрам. Волоча ноги, он добрался до умывальника и, сам не зная почему, прежде всего повернул кран. Это, как ни странно, помогло помог шум воды оперевшись руками на туалетный столик джо склонился к зеркалу то что он увидел выглядело не так уж и плохо физиономия была конечно разбита но напоминала не обломки столкнувшихся поездов а ударившийся бампером и слегка помявший крылья автомобиль нос и губы кровоточили лассеттер провел языком по зубам и один с удивительной легкостью выпал внутрь он сплюнул и зуб отправился в канализацию. Набравшись мужества, Джо решительно поднял полу рубашки. На правом боку расплывалось большое красное пятно. Джо осторожно прикоснулся к гематоме кончиками пальцев и чуть не потерял сознание. Боль поднялась, как волна, и рассыпалась миллионами брызг во всех направлениях. Пришлось, поборов боль, в челюсти стиснуть зубы. «Потребуется рентген», — подумал Ласситер. Дантист и более утоляющее, но не в таком порядке. И не в Неаполе. Теперь, хотя надо признать с некоторым опозданием, он понял замысел Делла Торре. Священник просто хотел задержать журналиста, пока обыскивали номер в гостинице. Раздался стук в дверь и настойчиво мужской голос попросил открыть. «Мистер Лассетер, с вами все в порядке?» «Да-да», — крикнул Лассетер, кривясь от боли. «Не беспокойтесь! Вы уверены, сеньор? Полиция, не беспокойтесь!» Человек, стоявший за дверью, удалился, бормоча что-то по-итальянски. Минутой позже зазвонил телефон, и первый раз в жизни Лассетер обрадовался, что отводная трубка имеется в ванной комнате. Он поднял ее и шокировал управляющего наотрез, отказавшись обратиться в полицию и представить формальную жалобу. «Но, мистер Лассетер, это же ваше право!» На вас совершено нападение. Лучше доставьте мою машину из гаража и произведите расчет по кредитной карте. Вы уверены, сеньор? Скоро буду внизу. Однако ему потребовалось почти полчаса, чтобы сменить рубашку, упаковать багаж и, выпрямившись, пересечь вестибюль. Управляющий, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства, торчал на тротуаре у входа, но вид у него был испуганный и извиняющийся. Мотор, арендованного Лассетером автомобиля, уже работал на холостом ходу, и управляющий, заметив американца, поспешил к машине. С легким поклоном он открыл дверь и подождал, пока гость устроится на водительском месте. После этого он поднял голову и улыбнулся. — А где тот парень, что сидел за стойкой? — опустив стекло, поинтересовался Лассетер. — Роберто? — помрачнев спросил управляющий. — Да, я хотел попрощаться. Он недавно ушел. Приступ астмы. Прекрасно. Скажите ему, что я надеюсь на его выздоровление. Вы очень добрый, сеньор. После того, что случилось. Потому что, когда я в следующий раз увижу этого сукина сына, я проделаю ему в заднице еще одну дырку. Последовало продолжительное молчание. Наконец управляющий произнес. Простите, не понял. Я это твердо обещаю. Ласситер приехал в Рим той же ночью. Ведя машину по автостраде на север, он прижимал мешочек со льдом к ребрам и беседовал сам с собой. — О чем ты думаешь, — бормотал он. — И думаешь ли вообще? Если бы ты проскинул мозгами, тебя бы не отметили ли как молокососа в собственном номере? А теперь ты получил пару ударов по ребрам, проткнувших легкие, и очень долго не сможешь спать на боку. — О, Господи, как больно! У Лассетера болело не только тело, его гордость страдала не меньше. Делла Торра держал его в церкви как можно дольше, вначале забавной речью, затем молитвой, пока его коллега, матрас, обыскивал комнату. А ведь он мог отсутствовать гораздо дольше. Прими его в свое сердце, Господи! Если бы пьянчушка не разрушил наваждение. А затем этот подонок-клерк пытался задержать его. Не окажете ли вы мне честь? Сколько же намеков тебе требуется, чтобы сообразить? Затевается какая-то пакость, и она имеет прямое отношение к тебе. И, наконец, сам номер. Слушаю. Какого дьявола вам здесь надо? Извините. Бах! Особенно обидно было, что он, неплохой боксер, не смог постоять за себя. А ведь он прилично выступал на ринге и редко проигрывал. Рост противника не имел значения, потому что еще студентам Лассетер знал, как надо бить и уходить от ударов. Во всяком случае, он так думал. Вплоть до вчерашнего дня. «Эта взбучка пойдет тебе на пользу», — бормотал Лассетер. «Она должна тебя разбудить и заставить как следует поработать мозгами. Подумать о том, как избежать повторения». Итак, по здравому рассуждению Лассетер решил не возвращаться в Хаслер. Он занял номер в отеле «Моцарт» скромном заведении, намощенной булыжником улочки неподалеку от Виа-дель-Корса. Гостиница занимала правое крыло ветхого особняка с потолками в четыре метра, полузаброшенным цветником и пустынным баром. Несмотря на поздний час, клиенту немедленно предоставили двухкомнатные апартаменты с окнами на улицу. Дряхлый коридорный проводил его, и Лассетер, стискивая зубы, из последних сил старался не отстать от старика. Когда коридорный ушел, Джо закрыл дверь на все запоры, достал из бара две миниатюрные бутылочки виски и опорожнил в пластмассовый стакан для воды. Затем, усевшись за рабочий стол у окна, открыл записную книжку. Много лет назад в Брюсселе у него выработалась привычка обзаводиться новой адресной книжкой, начиная очередное расследование. Подобная практика была полезной в силу целого ряда причин, И в первую очередь, потому что в общей книжке нужные имена быстро терялись. Лассетер мог забыть фамилию детектива, патолога, анатома или эксперта, но никогда не забывал самого дела и помнил, как тот или иной человек с ним связан. В результате отыскать нужный телефон и адрес не составляло труда. После долгих экспериментов с несколькими типами книжек Лассетер остановился на дешевом репортерском блокноте форматом 3 на 8 дюймов, который очень удобно ложился в ладонь и входил во внутренний карман пиджака. Если такие скрепленные металлической спиралью блокноты вдруг перестанут производить, Lasseter Associates может остаться без дела. Джо всегда начинал вести запись с последней страницы, поэтому любой адрес или телефон было легко найти и постоянно оставались чистые листки для новых примечаний. Он не изменил этой привычке, открывая дело Кэти и Брэндона. В книжке уже скопилось изрядное количество телефонов и адресов. Первыми были записаны Риордан и несколько медиков, за которыми следовали Том Тронг и гостиница в Чикаго, Бэпи, Анжела, Эглов и Умбра Домини. Лассетер посмотрел в окно, из которого открывался вид на довольно приятную улочку, по обеим сторонам которой росли прекрасные липы. Подняв телефонную трубку, И, сверившись с записной книжкой, он набрал номер Беппи, домашний, а затем рабочий. Услышав и там, и там голос автоответчика, Лассетер взялся за сотовый телефон, но ему опять никто не ответил. Наконец он передал номер своего телефона в Моцарте на пейджер Беппи. Он начинал беспокоиться, ведь всю эту процедуру он проделал сутки назад в Неаполе, а мальчишка еще не ответил. «На Беппи это не похоже» и Лассетер уже опасался, не случилось ли чего с итальянцем. Небрежности со стороны римского агента он не допускал. Во-первых, Лассетер был слишком выгодным клиентом, чтобы его игнорировать. А во-вторых, Бэппи обожал новейшие технические штуковины и часто хвастался, что ответит на любой звонок, вне зависимости, где я находиться, смотреть Лацо или лететь в Токио или Лос-Анджелес. Ласитер улыбнулся, припомнив эти слова. Скорее всего, мальчишка не видел даже Женеву, не говоря уж о Лос-Анджелесе. Джо позвонил к себе в офис в надежде, что Джуди задержалась на работе. Когда его соединились с коммутатором, он услышал гвалт и вспомнил, что сегодня в конторе проводится ежегодная рождественская вечеринка. Слышимость была отвратительной, а женщина, поднявшая трубку, оказалась временной служащей и никак не могла взять в толк, чего он хочет. Что? «Говорит Джо Лассетер. Кто? Джо Лассетер. Простите, но мистер Лассетер в данный момент отсутствует. Да нет же. И в любом случае контора закрыта». Разозлившись, Лассетер бросил трубку и набрал номер собственной телефонной почты в Маклине. Там оказалось с полдюжны сообщение, но интерес представляло одно — о Джимми Риордана. Однако из-за помех, Слова детектива практически невозможно было разобрать. Речь шла, по-видимому, о чеках. «Тебе эти чеки очень понравятся». «Интересно, о чем речь?» Лассетер посмотрел на часы. Сейчас в Штатах семь часов вечера. Он набрал домашний номер Риордана. Но ответа не последовало. Тогда он попытался связаться с участком. «Сожалею, детектива Риордана нет в городе». В сердцах Лассетер шлепнул ладонью по столу, так сильно, что стакан с виски подпрыгнул. Что за дьявол! С таким же успехом он мог бы посидеть и в водолазном колоколе. Лассетер поинтересовался, когда вернется риардан «Не знаю. Думаю, двадцать четвертого. Ночь Рождества, святая ночь и так далее. Могу ли я с ним связаться? В зависимости от того, кто вы. Я его друг». В таком случае он вам, наверное, сообщил, что собирается на конференцию в Прагу. В Прагу? Прагу, Прагу, Пругу, Прогу. Одним словом, он на пикнике. У вас есть его телефон? Не кладите трубку. Ожидая ответа, Лассетер припомнил, что детектив действительно собирался на конференцию, речь на которой пойдет о Восточной Европе и демократизации полиции. Риордан даже похвастался печатной программой, где значилось его имя. «Вы все еще там?» «Да». Джимми поселился в сказочном отеле «Интерконтиненталь», «расположенном в экзотической прог», — произнес коп. «Постойте, здесь номер длиною в милю. Вначале вы набираете 011. Ручка у вас имеется? На слух ни в жизнь не запомнить. Валяйте». Лассетер пополнил коллекцию номеров в блокноте, разъединился и тут же обратился к международной связи. Было почти два часа ночи, но детектив не ответил, и Лассетеру пришлось общаться с автоответчиком. После этого он растянулся на кровати со стоном, скинул ботинки и впал в беспокойное забытье. Лассетер проснулся в полдень и обнаружил, что лежит в той же позе, в которой заснул на спине, глядя в потолок. Он принял сидячее положение, осторожно поднялся и, держась за бока, неуверенно проследовал в ванную. Став перед зеркалом, Он чрезвычайно бережно поднял майку и тут же скривился. Бок был окрашен во все цвета радуги. Желтый, розовато-лиловый, ярко-красный, розовый и даже черный. Для того, чтобы отрегулировать температуру воды, ему потребовалось пять минут, а обтереться досуха после душа — десять. Тело выше пояса почти полностью утратило подвижность. Наклоны давались Лассетеру с большим трудом. А каждое резкое движение отзывалось острейшей болью. Одеться Джо сумел проявив бесконечное терпение, а заказать кофе и круассаны лишь хорошенько передохнув. Когда десять минут спустя принесли завтрак, Ласета еще сражался со шнурками ботинок. Надо будет купить мокасины, подумал он. Когда официант ушел, Джо включил телевизор. В поисках CNN он переключался с одного канала на другой, и вдруг. На экране мелькнуло лицо Тони Беппи. Фотография относилась, судя по всему, ко времени окончания школы. Беппи самоуверенно улыбался. Его волосы были коротко пострижены и тщательно причесаны. Он походил одновременно на эстрадного певца и мальчика из церковного хора. Интересно, почему парни показывают по ТВ? Лассетер попытался вслушаться в незнакомые слова, но ни черта не понял. Через пару минут фотография Беппи исчезла, и на экране появился репортер. Он стоял на тротуаре у входа в большую церковь и с кем-то беседовал, а арава детишек тянула шеи перед камерой и совала руки в объектив. Неподалеку на мостовой виднелась пара полицейских машин и карета скорой помощи. Репортер что-то говорил, а камера остановилась на двух мрачных мужчинах в униформе. Они с трудом толкали вперед каталку, которая то и дело подпрыгивала или наклонялась на неровном, мощеном, Булыжником тротуаре, а иногда даже приподнимали ее. Слушиваясь изо всех сил, Лассетер разобрал несколько слов: "Санта Мария", "Полиция", "Бапистровезе". Затем, появившись на экране, диктор улыбнулся и перешел к другому сюжету. Лассетер переключал каналы, нажимая кнопку дистанционного управления, но не знал, что смотрит. Заплаканная женщина в черной шале на голове давала интервью, но он понятия не имел, кто это — жена Беппи или очередная беженка. Наконец он выключил телевизор и позвонил Джуди Ривкин. В Вашингтоне было 7.30 утра, но Лассетер решил, что ему наплевать, спит Джуди или бодрствует. — Джо, где ты? — В Риме. — Я собиралась тебе позвонить. Сделка с American Экспресс, похоже, набирает обороты. Боюсь, Тони Беппи мертв. Телефон затих. Джуди на другом конце провода не могла произнести ни слова. Обстановка вдруг накалилась, и я только что видел его фотографию по телевизору. Не знаю, что они лопочут, но там были скорая помощь, копы, насилки. Ты уверен? Нет, не уверен. Возможно, его в чем-то подозревают. Я не знаю, где он, и... В боку неожиданно вспыхнула боль, и Ластитер непроизвольно вдохнул широко открытым ртом. «Джо, в чем дело?» «Да ничего». Вчера вечером побывал в нокауте. — Ты? — Да, я, но это не важно. Самое главное сейчас — Беппи. Посмотри телеграммы «Рейтер», «Ассошейтед Пресс». Одним словом, все. Перешли факсом то, что найдешь. Где то остановился? Лассетер сообщил ей все номера и повесил трубку. Ожидая ответ, он взял телефонный справочник, нашел «Ассошейтед Пресс» и набрал нужный номер. В агентстве еще ничего не знали. Столь же бесполезными оказались переговоры с BBC, Westinghouse радио и отличными ребятами из ежедневника «Римский американец». Через два часа раздался стук в дверь и в номер скользнул конверт, внутри которого Лассетер нашел два листка «Бланк Лассетер Ассошельц» и еще одну небольшую страничку. На бланке была единственная фраза. «Информация Рейтер прилагается. Как ты там, Джуди?» Копирайт одна тысяча девятьсот шестьдесят Рейтер Лимитед. Информация библиотеки Рейтер. Двадцать третье декабря 1995. тысяча девятьсот девяносто Объем сто тридцать шесть слов. Заглавие Труп на ступени храма. Место Рим. Основной текст. Тело частного детектива было обнаружено сегодня ранним утром у собора Санта Мария Маджоре в нескольких кварталах от Колизея. По словам полиции, жертва Антонио Бепистравезе, 26 лет, перед смертью подвергался пыткам. Тело лежало у подножия лестницы, ведущей на холм от задней двери базилики. Его обнаружила 60-летняя Лючила Конти. Миссис Конти сообщила репортерам, что начале приняла труп за одного из бездомных, давно облюбовавших в качестве своей базы расположенную неподалеку площадь Виктора Эммануила II. Она обошла лежащего стороной, опасаясь, что тот начнет клянчить у нее деньги. Однако, заметив, что человек лежит неподвижно, подошла поближе и увидела, что его голова заключена в пластиковый мешок. Детективы из отдела расследования убийств заметили, что трагедия произошла в неблагополучном районе и выразили уверенность, что преступление будет раскрыто. Лассетер трижды перечитал сообщение, надеясь, что он что-то не понял. Но результат оставался тем же. Бэппи умер. И более того, умер очень скверно. Мучительно. Неожиданно Лассетера осенило. Надо связаться с Джанни Мазина. Если кто-то и может сказать, что произошло, то это только Мазина. Схватив записную книжку, Лассетер нашел и поспешно набрал номер репортера. «Слушаю». «Это Джо Лассетер». «Да». «Мы встречались несколько дней назад». «Ну, конечно», — обрадовался Мазина. «Вы слышали о Бэппи? Да видел по телевизору до сих пор не могу поверить с тяжким вздохом произнес журналист я позвонил потому что не знаю бэппе все еще работал для меня когда это случилось может быть умбра ведь его нашли рядом с церковью мазина скептически хмыкнул об умбра домени постоянно ходят какие то слухи но чтобы такое нет нет не думаю церковь у которой его нашли очень интересная но к умбра отношения не имеет Почему вы считаете ее интересной? Да потому, что она такая и есть. Ей шесть сотен лет, и посвящена она Пресвятой Деве. Утверждает, что ее построили после снегопада, чудесного снегопада, образовавшего на поверхности земли чертеж церкви. Поэтому каждый год в день рождения храма с колокольни разбрасывают лепестки цветов. Белые лепестки, разумеется. Кроме того, в базилике хранятся реликвии, Куски дерева от ясель, в которых лежал Спаситель. Пять обломков. Что вы на это скажете? И они подлинные? Откуда мне знать? Это же религия. Все самое, что ни на есть подлинное. И в то же время ничего подлинного. Я знаю точно лишь то, что место, где расположена церковь, имеет самое, что ни на есть отношение к реальной жизни. В сообщении Рейтер упоминается неблагополучный район. Мы называем это место площадь шприцев и дерьма. Даже шлюхи избегают тех мест. Там собираются наркоманы до да психи. Какая разница, что это за район? В материале «Рейтер» говорится, что Беппи перед смертью мучили. Это происходило в другом месте. На ступенях церкви людей не пытают. Вы правы. Его там просто бросили. Я разговаривал с копами, но это не для публикации, окей? Так вот, они сказали, что Беппи привезли на ступени около пяти часов утра. Они не знают, где он находился до этого, но, судя по кровоподтекам на теле, только не на ступенях. И умер он, скорее всего, сутки назад, и не в той позе, в которой его нашли. Мазина замолк, а потом добавил, вы знаете, у него был ребенок. Да, он мне говорил. Вновь повисла пауза. Вы знаете, как он умер? Нарушил молчание журналист. Нет, не знаю. Мазина с шумом втянул в себя воздух и начал. Полиция не обнародовала эти сведения. Но, одним словом, Бэппи связали руки и ноги за спиной, и тут же веревку надели на шею с, не знаю слова, скользким узлом. Скользящим. Да-да, скользящим. Чем сильнее он сопротивлялся, тем туже затягивался узел. Полиция говорит, что так продолжалось несколько часов. Когда Бэппи начинал задыхаться, его освобождали. И так повторялось снова и снова. На горле множественные следы от веревки, на запястьях и на лодыжках. Это означало, что ему причиняли мучения, когда он был связан. Чтобы Беппи продолжал сопротивляться. — Что вы хотите сказать? — Мазина вздохнула и продолжила. Они натягивали ему на голову полиэтиленовый пакет. В таком случае жертва старается задержать дыхание, но затем инстинкт берет вверх, и она начинает дергаться. Веревка затягивалась. Бэппи потерял сознание. И они снимали мешок, ослабляя узлы. И так много раз. Затем они натянули ему пакет на голову и уже не сняли. Вот и все. Он умер. Лассетер молчал. Да и что можно было сказать? Мазина откашлялся и спросил, как вы думаете, что они у него выпытывали? — Информацию? — Какую? — Не знаю. Возможно, они действовали наугад, ждали, что получится. Может, хотели выяснить, что ему известно или что известно мне. Не исключено, что кто-то просто решил развлечься, какие-то психи. — Психов я не верю, — сказал Мазина. — Я тоже. Долгую паузу на сей раз нарушил Ласситер. — Итак? — счастливо Нового года? — Да. Берегите себя. Вы тоже. Веселого Рождества.